Глава четырнадцатая Прошел час, потом еще полчаса. Никаких посетителей не было. Но вдруг окно раскрылось, и в комнату просунулась какая-то странная голова с короткими рожками и длинными подвижными ушами. «Привет», — сказала голова. «Кажется, я не ошиблась». «Привет», — ответили наши друзья. Они сразу поняли, кто к ним пожаловал. Такая длинная шея могла принадлежать только одному зверю — жирафе. «Меня зовут Анюта», — сказала гостья. «Мне хотелось бы завести друзей». Она понюхала цветы, стоявшие на окне, и продолжала. «Вас всех, наверное, очень интересует вопрос, а почему у такой милой и симпатичной жирафы, как я, «Совсем нет товарищей, не так ли?» Гене, Гали и Чебурашке пришлось согласиться, что это действительно так. «Тогда я вам объясню. Все дело в том, что я очень высокая. Чтобы со мной беседовать, надо обязательно задирать голову вверх». Жирафа потянулась и внимательно посмотрела на себя в зеркало. «А когда вы идете по улицу, задрав голову вверх, Вы непременно провалитесь в какую-нибудь яму или канаву. Так все мои знакомые и простерялись по разным улицам. А я и, и не знаю, где их теперь искать. Не правда ли печальная история?» Гений, Гали и Чебурашке снова пришлось согласиться, что эта история очень печальная. Жирафа говорила долго. «За себя и за всех остальных». Но, несмотря на то, что она говорила очень долго, она не сказала ничего толкового. Эта особенность чрезвычайно редкая в наше время, во всяком случае, среди жираф. Наконец, после долгих разговоров, Гене все-таки удалось спровадить гостью, и когда она ушла, все с облегчением вздохнули. «Ну что ж», — сказала Галя, — «пора и по домам». «Надо же хоть немного» отдохнуть